Прямо от дома меня забрал шаттл, который доставил на орбитальную станцию Тоули. Пол Адриана ожидал в зале отлета. Мы обменялись приветственными кивками и пошли к выходу на взлетную платформу. Меня трясло от нетерпения в предвкушении момента, когда в зайду на борт мобильной станции. Столько лет в ожидании свободы, но я медленно обводила взглядом пространство вокруг и старалась ничем не выдать волнение. Подходя к зоне датчика контроля, я услышала, как кто-то спросил: "Девушка, это не вас зовут?" Оглянувшись на незнакомку, я прислушалась. "Рыжая", слишком громко окликнул дотошноты знакомый голос. Что ещё несколько граждан оглянулось на меня. Я замерла на секунду, лихорадочно соображая, как поступить, а потом осторожно оглянулась. Последние ночи стали пыткой. Удушье, пылающие глазницы Безара Логарда. Ощущение, словно моё тело вовсе не моё. Но если от видений с хамони я вскакивала мокрая и задыхающаяся, то другие сны были ужаснее. Я просыпалась от резкой боли, когда Эгнат ударял ногой в живот, а потом за шиворот протаскивал по отсеку взлетающего челнока и вышвыривал наружу. Я беспомощно хваталась руками за воздух и падала. От реалистичности ощущений меня било крупной дрожью и выворачивало наизнанку, едва успевала добежать до раковины. Мне мая сознание, что я уже никогда не вылечу стоули и не обрету свободу, вгоняло в отчаяние. И теперь один из кошмаров моей жизни снова приближался, а у меня не осталось сил сражаться. Это твой брат? Я поймала беспокойный взгляд Пола и коротко кивнула. Хочешь, чтобы я с ним поговорил? Молча покачала головой. Нет. И куда это ты собралась? Став прямо передо мной, недоумённо косясь то на Адриана, "То на мой рюкзак на плече?" строго спросил Игнат. Безусловно, он узнал моего наставника и понял, что я здесь не просто прогуливаюсь. Я не собиралась заговаривать с ним, но когда посмотрела в лицо, тьма вдруг взбунтовалась, будто изголодавшийся зверь, и рыкнула внутри, оглушив меня на секунду. Я зажмурилась, тряхнула головой и, пытаясь прийти в себя, посмотрела на Адриана. Тот без слов понял и отошёл на несколько шагов, но не отвёл взгляда. Отец так решил. Отправил меня работать до решения комиссии. Едва слышно проговорил кто-то за меня. Отец, недоверчиво проговорил Игнат. Я через силу покорно кивнула и опустила глаза. Я буду присылать часть полученных кредитов. И куда она летит? Посверлив меня недовольным взглядом, обратился Игнат к Адриана. В систему Бартат. Коротко ответил тот, а у меня задрожали пальцы. Игнат хмыкнул, потаптался на месте. огляделся и чуть склонился ко мне. "Кому ты там нужна, никчёмная девчонка? Смотри, не опозорь нас". Щеки полыхнули огнём, но я только сглотнула горькую слюну и глубоко вздохнула. "Я вас не подведу". Игнат качнулся на носочках и повернулся к Адриана. "Вы там смотрите за ней, а то она любит общаться с мужчинами. Кто знает, к чему это приведёт, и как только комиссия этого не заметила, я цепенела. за тылком чувствую они доуменный взгляд Адриана. Игнат прекрасно знал о чем говорит. От ярости внутри так зазвенело, что я могла разнести пол зала и не заметить этого. Но кое как удержалась, чтобы не поднять голову и не выдать себя. А Игнату смехнулся напоследок и широкими шагами удалился. Это чудовище не может быть ребенком моей мамы. Не глядя на Адриана и не осознавая, что делаю, я быстро отошла за колонну, достала коммуникатор и набрала отца. "Чего тебе надо?" явно сдерживаясь от грубости, ответил тот. Я огляделась и быстро проговорила: "Скоро Игнат прилетит домой. Скажешь ему, что это ты отослал меня работать. Тебе всё ясно?" Отец молчал, наверное, кипел от злости и ненависти, но потом мне твёрдо бросил: "Я ничего тебе не должен". И я рискнула всем, что у меня было. Знаешь, в чём прелесть ситуации? В том, что я вынесла тебе приговор, и процесс уже запущен. Если ты выполнишь эту просьбу, я остановлю его. Так что не в твоих интересах отказывать мне. В коммуникатор послышалось громкое сопение. "Будь ты проклята", прошептал он и отключился. Проклятиями бросаются от бессилия. Теперь отец станет бояться собственной тени. Каждый день ждать угрозы, задыхаться от собственной беспомощности. но не подведет себя и сына. Я очень надеялась, что права, но внутри все дрожало. Мы еще и рушились один за другим. Пожираемая пустотой, я не заметила, как мы с Полом оказались у челнока, на котором предстояло выйти из альянса Хамони и прибыть на исследовательскую станцию. Команда уже была внутри и громко переговаривалась. Не чувствуя от холода собственного тела, я незаметно проскользнула мимо всех, забилась в самое дальнее кресло. Пристегнулась ремнями и зажмурилась. Только пол Адриана, присевший рядом, помешал вскочить, выбежать и разорвать на части Игната и потоптаться на его останках. Я улетаю. Я почти улетела. Нужно всё забыть. Все на месте, готовы к взлёту. Произнёс кто-то у панели управления, и шлюз челнока глухо захлопнулся. Челюсти свело от напряжения. Но как только почувствовала отрыв от взлётной платформы, то разжала пальцы рук с шипением. Ногти впились в ладони и оставили кровавые лунки. Пол коснулся моей руки и мягко разомкнул пальцы. "Ты под моей защитой", прошептал он. И как он всё понимал. Я не могла поднять глаз, покосилась на его пальцы, но руку не отняла. Откинув голову на спинку кресла, холодно впила взгляд в узкий иллюминатор. Мы быстро удалялись от порта. Главное, чтобы вас всех было кому защитить.